11. Утро выдалось прохладным. Почти осенняя бодрящая свежесть неумолимо одолевала теплые объятия сна. Но проснулся Алексей вовсе не от холода, а от ощущения, что кто-то аккуратно и заботливо укутывает его походным одеялом. Алексей открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Эльви. «Ты уже не спишь, мой возлюбленный господин!» — прошептала колдунья, и Алексею показалось, что она укрывала его одеялом в надежде на то, что он проснется. Не иначе девушка хотела о чем-то поговорить, пока остальные еще видят сладкие сны. «Уже не сплю», — подтвердил он с улыбкой, приподнимаясь на локте. От девушки приятно пахло какими-то терпкими травами, и вся она была так красива, что в Алексее неожиданно шевельнулось острое желание, вспомнились последние минуты страсти в Абидосе. Бросив взгляд по сторонам, он убедился, что все еще во власти сна. Только скупая подстилка Зура уже пустовала. Оборотень носился по лесу, наслаждаясь свободой и охотясь за дичью к завтраку. Алексей мягко вскочил на ноги и пошел за Эльви, уже заскользившей в сторону от костра. — Да, я хотела переговорить с тобой с глазу на глаз, — кивнула Эльви, останавливаясь. — Если ты не возражаешь. — Конечно. Желание также стремительно отступило, вспугнутое мыслями о Таре и необходимостью принять решение. «Послушай меня, мой возлюбленный господин!» — зашептала колдунья, прижимаясь к плечу Алексея. «Твой вчерашний разговор старым, мы не готовы сейчас к ответственности за целый народ. Мы не можем найти во тьме свой путь, тычемся во все стороны, словно слепые щенки. А он просит тебя о слишком большом одолжении, о смертельно опасном для тебя одолжении». Девушка шептала торопливо, боясь, что Алексей прервет ее, не позволив высказать все тревожащие ее мысли. «Не сомневайся в моей преданности, мой возлюбленный господин. Я пойду с тобой на край света и за его край». Я умру, если тебе понадобится моя жизнь, но я не хочу, чтобы ты, не осознав величины опасности, понес кару за свое благородство и желание помочь несчастным Тарам. Эльви замолчала, не отрываясь от его плеча, и Алексей почувствовал, что она ждет его реакции. ⁇ Что же ты предлагаешь? ⁇⁇ спросил он, не найдя других слов. «Всего лишь немного подождать», — ответила она по-прежнему шепотом. «Надо идти своей дорогой и найти свою суть. А уж потом, с высоты возвращенных мощи и знаний, ты сумеешь и верно оценить положение таров и наиболее эффективно помочь им, если таковым будет твое осознанное решение». «Неподалеку хрустнули ветки», — из зарослей появился зур, легко тащивший на плече тушу молодой косули. Алексей ни на миг не сомневался, что оборотень не выдал бы себя ни единым звуком, если бы не посчитал это необходимым. С его уникальными способностями он мог бесшумно проскользнуть сквозь густой бурелом, а не то что пройти сквозь редкие заросли, окружающие поляну. Не иначе Зур еще издали и увидел, и услышал разговаривающих, и не хотел, чтобы его приняли за подслушивающего. «Я принес для нас завтрак, господин», — негромко пояснил оборотень, и Алексею даже показалось, что на его лице проскользнула тень самодовольной улыбки. «Мы договорим позже, если ты не возражаешь, мой возлюбленный господин!» Эльви улыбнулась, но вот в ее улыбке как раз ни удовольствия, ни радости не было. «Только если ты хочешь поговорить еще о чем-то», — качнул головой Алексей, «потому что эта тема исчерпана. Я подумаю над всем, что ты сказала, но обсуждать тут больше нечего». Он направился к ожившему лагерю. Настроение от чего-то испортилось, и в голове даже мелькнула мысль, что не стоило выслушивать Эльви. Ведь все сказанное ею и без того занозой сидит в его голове. Лучше бы он пошел на поводу у своих животных желаний и не дал девушке начать этот разговор, заняв ее более приятным делом. Как раз успели бы до пробуждения всего лагеря. Зур на пару с сатороком вовсю колдовали у костра, спора разделав тушу косули и теперь поджаривая сдобренные лесными травами ломти нежного мяса над углями притушенного костра. Мясо только начало румяниться, но аромат над поляной стоял такой, что было странно, отчего все охотники, рыщущие в поисках беглецов, не примчались сюда, Ведомые столь чудным запахом. Пока завтракали, солнце выбралось на видимую часть небосвода, Вступив в непримиримую схватку с утренней прохладой. Конечно, силы оказались неравны, И вскоре утренняя свежесть отступила, Сдавшись теплу зреющего дня. С аппетитом съев пару кусков сочного мяса, Алексей вновь задумался... На него с новой силой накатило желание крепко зажмуриться и очнуться в Москве возле своей машины. Калейдоскоп мелькающих событий развенчивал все надежды на такое возвращение, убеждал в нереальности происходящего, но ведь надежда умирает последней. «Ты не возражаешь, если я присяду возле тебя, господин?» — пробосил над духом Алексея Атарок. «Садись, не стесняйся», — кивнул Алексей, чувствуя, что настроение продолжает катиться под откос. «Прости, если я отвлекаю тебя от важных мыслей, господин», — начал гном, едва коснулся пятой точкой бревна. «Но я не могу не поделиться с тобой своими тревогами». «Делись», — пожал плечами Алексей, понимая, что и на этот раз не сумеет правильно поступить, — уйдя от разговора, как совсем недавно с Эльви. «Я нечаянно слышал твой вчерашний разговор с Таром, господин. Потом долго думал, не мог заснуть всю ночь». А Тарок помолчал, а затем, решившись, затараторил: «Не стоит тебе идти на помощь Тарам. Не будет от этого добра ни им, ни нам. И им не поможем, и тебя от беды уберечь не сумеем». Ведь не в силах ты еще, ни в знании. Алексей вскинул руку, останавливая торопливые фразы гнома. Я подумаю, друг, обязательно подумаю, прежде чем принимать окончательное решение. Гном кивнул и, вскочив с бревна, заковылял к костру. А Алексей вдруг ощутил, что упрямое желание влезть в проблемы беззащитного маленького линий, После слов оторока стало лишь острее, словно комариный укус, который забылся было, но, растревоженный неосторожной рукой, зачесался с новой силой».